Глава 28 восьмая Мандрагоны Все еще не выставляю числа на моих записках. Прежде чем не опишу целого ряда приключений, которые предстоит мне рассказать вам, пишу, когда и как случится. Но я все-таки продолжаю делить мои записки на главы. Это служит мне точнейшим определением тех минут, которые я посвящаю вам. Вам известно, что я человек аккуратный, Качество этого не теряю и теперь посреди моей тревожной жизни. Я оставил вас, может быть, погруженным в догадки об этом фантастическом дыме, который вылетал из длинных труб большой террасы. Я не знал, как объяснить это явление, но нисколько не разделял ужаса от артальи. Напротив, это необъяснимое обстоятельство внушало мне какую-то смутную надежду. Я даже расхохотался, услышав, как мой скопен посреди своих молитв в которых поручал Богу свою бедную грешную душу. Вдруг сделал такое замечание. «Ах, Боже мой, как запахло жарким!» А потом принялся причитать прежним жалким тоном. «Помилуй меня, Господи, поставлю двенадцать свеч моему святому патрону, если ты спасешь меня от этого дьявольского наваждения Ведь очень хорошо пахнет, пахнет кухней. Я целые двое суток ничего не ел, и теперь готов проглотить самого черта. «Да ты правду говоришь!» вскричал я, пораженный верностью его замечания. «Точно, кухней пахнет!» «Да еще какой кухней ты мосью! Здесь нам так и бьет в нос, в упор, а карбинеры эти там внизу ничего не чувствуют. Об заклад побьюсь, что им кажется, будто порохом пахнет. Они думают, что мы подложили под террасу пороху, и сейчас взорвем ее. Право. Если так, то нельзя ли как-нибудь воспользоваться смущением солдат, чтобы улизнуть отсюда? Ну-ка, посмотри хорошенько. У тебя ведь рысь глаза. Так ли они отсюда далеко, чтобы нам можно было спуститься по веревке? Нет, нельзя, мосью. Они и направо, и налево. В самых аллеях, которые подходят к террозоне. Они увидят нас, как вот я теперь вас вижу. Месяц отлично светит. Ну что ж, пусть себе стреляют в нас. Не попадут. Терраса велика. Да, уж так-то велика, что я никак не подумаю переходить ее ни вдоль, ни поперек, под их выстрелами. Да что ж и делать-то мы будем, когда достигнем Балюстрады? Опять спускаться по веревке? Да когда тут привязывать ее? Да и к чему привязывать? Перилы-то совсем не держатся. А разве вы думаете, что в Кипарисовой аллее нет солдат? Какая аллея? Стоит только спуститься с эспланады, а там уж будет куда бежать и где скрыться. Перед нами целые мили садов и парков, пропасть деревьев, развалин и всяких трущоб. Ай-яй-яй, Масью, как запахло рыбой! Да, ну что нам за дело до этой дьявольской кухни? Бежать надо! Нет уж, поздно, Масью, вон уже карабинеры опять на тех же местах, и дым уж стал меньше. Монсеньор Люцифер сел теперь кушать, а мы сиди-посиди здесь в тюрьме». Мы приглядывались несколько минут к нашим сторожам и видели, как офицеры храбро шагали по большой террасе, стараясь снова занять ее солдатами. Потом видно было, как они примирились с мыслью, что достаточно поставить часовых только по концам террасы, чтобы стеречь это пустое пространство. «Они боятся», — сказал я Тарталье. «Стоит только нам произвести внизу какой-нибудь шум, похожий на подземный взрыв. Как они все разбегутся». «Я уверен, у них теперь только и на уме, что подкопы да взрывы. А у меня так другое на уме. Помни, масью», — возразил Тарталья, выходя из своего размышления. «Послушайте-ка». «Ну-ка, что? Ведь мы здесь не одни спрятались. Или вы еще не уверены в этом?» «Не менее твоего, но в чем же дело?» «А вот в чем, масью, люди, которые так славно нам стряпают под таразоны. Не боятся выдать себя дымом» и без всякой жалости возбуждают наш аппетит. «Постой!» — прервал я его. «Слышишь? Или скажешь, что мне и теперь почудились звуки фортепьяно?» «Слышу, Масью!» «Очень слышу! Я не глухой! Славное фортепьяно! Отличная музыка!» «Э, да это из нормы!» «Эх, если б была теперь моя арфа! Вы бы услышали прямиленький дуэт, Масью!» Мы несколько минут прислушивались к этой фантастической музыке хоть и не такой отличный как отозвался они тарталья но которое при всех наших тревогах возбудило в нас чувство безумной веселости как это часто бывает во сне при самых неприятных греззаах мы удивлялись также тому что солдаты оставались совершенно равнодушны к этой новой странности очевидно было что они не слыхали музыки и что полые колонны тиражоны будто акустические трубы доносили к нам эти таинственные звуки, которые тотчас же терялись в верхних слоях воздуха и были не слышны для наших сторожей, находившихся сотни футов ниже нас. «Так вот как», — заметил Тарталья, — «они живут там внизу, другие-то, у них там прекрасные покои, кушают они славно, да еще отличная музыка за десертом, и они не воображают, что над головами у них стоят карабинеры. Что они воображают, мы не знаем» а знаем, что сию минуту карабинеры не воображают, что под ними живут люди. Это точно. То-то они так и испугались этого дыма. Стало быть, точно, как я докладывал Масью. У нас есть там товарищи по заключению, только как они вошли сюда. Видно, есть какой-нибудь выход, неизвестный карабинерам. Отвечаю вам, что и полиции этот выход неизвестен. А также и Даниэли и Оливии. Они бы мне сказали, если б знали они стало быть не знают что здесь есть еще другие заключенные а то бы и об этом нам сказали ну так что же а то же да если б был выход из этого чертовского замка под большой террасой то эти господа постарались бы убраться отсюда поскорее они сидели бы там да не кушали бы да не разучивали бы нормы белини я тоже думаю им должно быть еще хуже чем нам это очень занимает меня продолжал тартали покачивая головой. «Вы слышали, как отворяли и затворяли двери? Между нами и этими господами есть какое-нибудь сообщение, получше этой проклятой галереи, которая нас завалит, если мы все еще будем копаться в ней. Мы не там искали, мосью. Поищем еще. Я тоже хотел сказать. Возьми-ка наши инструменты и зажги фонарь. Да что за черт? Покушайте прежде, мосью. Нет». «Мы пообедаем после. надобно действовать по вдохновению, пока оно еще не прошло. Почему-то я уверен, что мы будем иметь успех, убедившись теперь, что в замке есть еще другие. Дайте мне взять побольше зажигательных спичек, мосью. Я храбр, когда светло. Пойдем через мою мастерскую. Там найдем все, что нужно. Мы вошли в старую папскую капеллу, которую я позволяю себе называть без церемоний своей мастерской, чтобы там запастись всем нужным». На глаза мне бросилась начатая мной картина, которую, замечу в скобках, я не совсем недоволен, и мне пришла в голову мысль, что какой-нибудь новый случай помешает мне докончить ее. Так же, как и альбом, в котором я записываю для вас мои приключения. Какое-то детское чувство привязанности к этим двум вещам, которые служили приправой моим радостям и развлечениям, в минуты горя, овладело мной и я вскарабкался по лестнице до одного углубления в стене, которое было случайно открыто мной на этих днях. Туда я спрятал мою картину и рукопись. В случае, если мне придется вдруг оставить замок, — думал я. Может быть, я найду их здесь когда-нибудь. — Что вы тут делаете, мосью? — сказал Тарталья с беспокойством. — Нет ли уж у вас какого предчувствия? Вы меня совсем обескуражили, а я было надеялся на успех нашей экспедиции. Я еще был на лестнице, но не мог не спуститься с нее, не отвечать ему. Мы переглянулись оба с одним и тем же выражением, сомнением и удивления. Нам показалось, что кто-то слегка постучал в дверь, находившуюся в глубине капеллы. Тарталья, не говоря ни слова, снял с себя башмаки, подошел к двери и приложил к ней ухо. В нее тихо стукнули еще раз. Я дал ему знак отворить дверь. Любопытство превозмогло во мне над опасением. Тарталь испытывал противоположное побуждение. Он весьма энергично дал мне знак хранить молчание и наклонился поднять письмо, которое кто-то просунул под дверь. Я схватил это послание и поспешно распечатал его. В нем содержалось следующее на французском языке. «Князь Мандрагоне просит вас сделать ему честь, отобедать и провести вечер у него. Будет музыка». Письмо было адресовано таким образом. «Милостивому государю Жанну Вальрегу» живописцу в его мастерской в Мандрагоне. Розовая атласная раздушенная бумажка была с вырезными краями, с красивым бордюром и украшена на уголке раззолоченным и раскрашенным гербом. В совершенном остолбенении рассматривал я эту странную записку, между тем, как Тарталья держал себя за бока, чтобы не расхохотаться, так это казалось ему забавно и так приятно была мысль об обеде. Но когда я хотел отворить дверь подателю этого вежливого приглашения, Тарталья, возвратившись к своему страху, стал мне поперек дороги. «Нет-нет», — сказал он тихонько, — «это может быть ловушка. Не попадитесь в нее, мосью. Это мне напоминает ужин командора в Дон Жуани». Стукнули в третий раз. «Значит, просят ответа». Я толкнул Тарталью, громко упрекнув его за излишнюю подозрительность, и впустил грумо очень хорошо одетого и со смышленой наружностью. «Кто это, князь Мандрагоне?» — спросил я, заглядывая, нет ли еще кого-нибудь за ним. «Это мой господин», — отвечал мальчик без запинки, удерживая веселое, а, быть может, насмешливое настроение под почтительным видом хорошо дрессированного лакея. «Словный ответ!» — вскричал Тарталья. «Много мы из него узнаем. Мне известно все итальянское дворянство. я клянусь вам, мосью!» «Никогда не слыхал я о князе Мандрагоне». «Что же прикажете ответить князю?» — спросил Грум, немало не смутившись. «Я счел должным показать такое же хладнокровие и принять эту фантасмогорию за самое обыкновенное дело. Скажите вашему господину, что я очень охотно воспользовался бы его приглашением, если бы у меня был фрак но...» «О, это ничего, сударь». «Дам не будет. К тому же известно, что вы путешествуете». «Он думает, что мы путешествуем» сказал Тарталья жалобным голосом. «А меня-то приглашают? Я не останусь один. Я со своей стороны приглашаю вас», отвечал Грум. «В официантской также будет обед и вечер». «Но...» — возразил Тарталья, передразнивая мой ответ. «У меня нет левреи «Ничего, вы тоже путешествуете». «Да, бишь, путешествую. Я и забыл». «А в котором часу обед?» спросил я. «Сейчас, сударь, только вас и ожидают». «А, так за мной стало дело. Очень хорошо. А где живет князь?» «Под большой террасой, сударь». «Знаю, но как дойти туда? Если вам будет угодно следовать за мной?» Сказал мальчик, поднимая маленький глухой фонарь, который был поставлен им у порога капеллы. «А, масью!» — вскричал Тарталья, которому возвратилась его обычная веселость. «Следовало бы немножко почистить ваше пальто, да немножко завить вам волосы». «Да ведь кто же мог ожидать этого?» Мы пошли за грумом, который повел нас прямо в пьянту, сошел с лестницы, проник в один из погребов, которые я прежде осматривал, пробрался через кучу обломков, вежливо светя нам фонарем и предупреждая нас о каждом препятствии на пути, который, по-видимому, был в точности ему известен. Наконец он скользнул в узенький проход и остановился перед маленькой нишей, где я прежде останавливался в моих поисках. Тут он подавил пальцем какой-то гвоздик, и тем привел в движение колокольчик, а сам встал в нишу и, сняв учтиво шляпу, сказал нам, «Извините, что я войду вперед, я должен доложить о вас». Затем он медленно повернулся и исчез. Это было нечто вроде тех поворотных постовцов, которые в строгих монастырях служат средством для передачи приношений снаружи. Этот поставец из цельного дерева и покрыт остатком живописи так что я не мог отличить его от старой фрески, служащей ему рамой. Повертываясь на своем железном стержне, он издал тот самый глухой шум, который так встревожил меня прежде. Эта машина повинуется толчку, который сообщается ей сзади, где массивные задвижки запирают ее как бы настоящую дверь. Скрыв от наших глаз грумо и представив нам свою выпуклую сторону, она потом повернулась опять своей вогнутой стороной, Я поместился туда и вдруг очутился перед человеком в белой куртке и фартуке. Человек этот поцеловал у меня руку и поспешил повернуть полуцилиндр, в котором появился в свою очередь Тарталья, хлопая в ладони и вскрикивая от удивления. Он находился в знаменитой громадной мандрагонской кухне, в этой кухне его мечтаний, в Бифане. Опишу вам, эту местность может быть единственную в мире, особенно в тех обстоятельствах, среди которых она открылась моим взором. Я пишу так, как будто с первого же раза я отдал себе отчет во всех подробностях, которые лишь мало-помалу были мною осмотрены. Это был зал со сводом, который разделялся на три части двумя рядами толстых пилястров. Он походит на какую-нибудь подземную церковь с тремя нефами и очень велик. Одна сторона немного как бы пошатнулась, но, кажется, подперта хорошо, Это та самая сторона, которая примыкает к пианту и, вероятно, к обвалившейся части галереи, которую открыли мы с Тартальей, потому что вода, которую мы там видели, проникает сюда и образует в этой части кухни прекрасный резервуар в уровень с помостом. Вода бежит по помосту, крутится между обломками развалин и исчезает в темной расщелине с таинственным шумом. В другом боковом нефе Топились в эту минуту две из четырех громадных печи, дым которых проникал на террасу казино, приятный запах, которым наслаждался Тарталья, объяснялся здесь достаточными причинами. Кроме поваренка, принявшего меня при входе, большой повар с черной бородой, величавый, будто сам владыка преисподней, двигался медленно вокруг печей и надзирал задюженный кастрюль, выглядевших очень приятно. Не было ни двери, ни окна. Ничего, что могло бы изобличить в этой огромной кухни, которая достаточно нагревалась и снабжалась воздухом посредством своих больших печей. Все прежние выходы были заложены деревянными брусьями, толщина которых равнялась глубине амбразур. Только в центре большой, средней части зала, находилась широкая лестница, которая вела вниз в перистиль, замыкавшийся аркадой с низким сводом. Этот перистиль устлан соломой и четыре добрые лошади были привязаны там, точно в конюшне, но всего любопытнее в этой резиденции был конец центральной части, служившей помещением самому господину и устроенный следующим образом. В полуротонде, несколько более возвышенной над почвой, чем остальная часть здания, стояла большая мраморная чаша, вероятно, соответствующая наружному фонтану, находящемуся у подножия контрфорсов террасы. Из этой чаши с перерывами била в тростниковую трубочку струйка воды. Горшков двадцать с цветами окружали этот фонтан. То были довольно обыкновенные парниковые цветы и несколько маленьких апельсиновых деревьев. Но слабый запах этих растений подавлялся испарениями растопленного жира и рыбы, варившейся на вине, испарениями, так приятно щекотавшими обоняние тартальи и обильно наполнявшими атмосферу, которую мы были введены. Впрочем, полуротонда, где уже был накрыт стол, представляла вид некоторого комфорта, хитрозавоеванного у печального запустения здания. Холодные стены были обтянуты старыми коврами, футов 10 в вышину. Пол был устлан рогожками, а под столом длинношерстными козьими шкурами. Большая софа, ветхость которой была прикрыта растянутыми поверх плащами, и четыре кресла, на которых вместо чехлов, Набросаны были белые десертные салфетки, довольно безобразные пианино, поставленные для предохранения от сырости на эстраде, устроенные из некрашенных досок, большая жаровня с горящими угольями, которая припекала бедный инструмент с одной стороны, между тем, как с другой, он взя под соседство фонтана, обстоятельства, достаточно объяснившие мне, почему он казался мне так фальшив. письменный стол а-ля «Помпадур», с набором из розового дерева, до половины уже выпавшим, из с позеленевшей медной оправой, очень изящный туалет из дорожного Нессессера, расположенный на деревянном белом столе, который был покрыт вместо салфетки большим кашемировым кашне, железная кровать, покрытая стеганым одеялом из индийского ситца с цветами и огороженной старыми ширмами, гитара с тремя только уцелевшими струнами. Стол, накрытый посередине и уставленный старинным фаянсом, разрозненным и выщербленным, но и в этом виде еще очень дорогим. Наконец, как предмет роскоши и вкуса, маленькая мертвая беседка, в которой поставлен амарины с белого мрамора. Таковы были обстановка и украшения этой импровизированной комнаты. Все остальное служило вместе кухней, прачечной, конюшней и помещением для слуг, постели которых, состоявшие из доски, связки соломы и плаща, были очень опрятно расположены на колоссальных базах пилястров. Повторяю, вся эта опись составлена мною не вдруг, потому что в первую минуту при переходе из темноты к яркому свету факелов, освещавших весь этот зал и свеч, блиставших в той части, где был накрыт стол, если я и видел что-нибудь, то решительно ничего не мог понять и сообразить, кроме разве того, что следовало отвечать на вежливые приветствия какого-то господина, который подбежал встретить меня и предупредил меня, что он не сам хозяин, а друг князя, и приглашал меня с собой в салон. Этот салон, вы уже знаете его, было пространство, заключавшееся между софой креслами, пианино, фонтаном и жаровней. Этот господин, лицо которого сильно шевелило во мне какое-то живое воспоминание, и перед которым слуги сторонились, называя его сеньор да шутливо просил у меня извинения в том, что вел меня через кухню, конюшню и людскую. — Дом князя так дурно расположен, — сказал он, смеясь, — что другого входа нет, но неудобство это вознаграждается, — прибавил он с выразительным видом, останавливаясь в центре зала и показывая мне лестницу, которая спускалась к Аркаде, заложенные лишь кучи соломы вознаграждается тем, что отсюда есть выход